Глава пятая. К следующему утру Стригон окреп настолько, что смог не только пройтись без посторонней помощи, но и потратить несколько часов на комплекс упражнений, которому его в свое время научил Терениэль и который не раз выручал его в прошлом. Он с облегчением взялся за меч, с удивлением отметив, что нектары, здешние травы, действительно творят чудеса. Всего три дня назад он мог лицом к лицу встретиться с ледяной богиней, а теперь был готов продолжить путь вместе с остальными. Вот и сила вернулась, и тело больше не ныло после нагрузки, и прежнюю скорость уже вспомнила, и охотно слушалась, хотя только вчера при одной мысли о прогулке слезно умоляла о снисхождении. Стрегон настороженно прислушался к собственным ощущениям, но не нашел пугающих признаков вчерашней слабости. Так легкая тень. Смутная память о встрече с Агинским палачом Мимолетное чувство стыда за собственную беспомощность, которое очень скоро сменилось искренней благодарностью к побратимам, тащившим его на своих плечах, и гончи сумевшей вырвать его из лап смерти. Он снова поднял меч и на пробу сделал несколько простейших связок. Затем повторил, постепенно наращивая скорость, отметил напряжение в спине, но даже тогда не остановился, а наоборот ускорился, пытаясь понять, до какого уровня восстановился и сможет ли завтра держаться наравне с побратимыми «Неплохо!» — скобо похвалили его. Полуэльф стремительно развернулся, но неслышно подошедший Шир смотрел на него без насмешки. В темных глазах охотника тлело лишь искреннее любопытство и искорка затаенного лукавства. Надо сказать, странное для человека, который много лет отдал границы и вплотную приблизился к тому, чтобы его за глаза называли диким псом. «Говорю, ты неплохо двигаешься для человека», — повторил Шир, наткнувшись на настороженный взгляд полуэльфа. «Но можешь еще лучше. Кстати, ты быстро восстановился. Левая рука пока слабая, да и спина, я думаю, болит при рывках. Но в целом сносно». Если натаскать как следует, додать да время, то наверняка дотянешь до креса за пару лет, а если не остановишься, то и дальше пойдешь. — Куда пойду? — непонимающе моргнул стригон, опуская руки, но Шир только хмыкнул. — Белл зря не скажет, так что если надумаешь присоединиться, то милости просим. Полуэльф озадаченно нахмурился. — Кому? — К нам, конечно, — удивился Шир. «Золотые хороших воинов уважают, оплатят так, что ты скоро не будешь знать, куда девать деньги. Да и нам пополнение всегда требуется, тем более, что Белл сказала, ты из наших. Подучиться, конечно, придётся, но толк точно выйдет. Так что, если согласишься, я первым буду за». «Ты предлагаешь мне уйти из братства?» — вконец изумился полуэльф. «К перворождённым?» «А ты думаешь, охотники, как грибы после дождя, сами растут? Или, может, с неба сыплются, будто градина по весне?» Стригон растерянно кашлянул. «Да охотник спятил, что ли?» «Предлагает предать побратимов ради остроухих снобов, готовых платить в несколько раз больше, чем он получал за заказы. Уйти от людей, чтобы продаться подороже бессмертным?» «Нет». Сухо ответил он вслух. «Спасибо за честь, на меня это не интересует». Шир, понимающе усмехнулся. «Понятно, что не интересует. Пока». «Отстань от него, Шир!» — рисковато посоветовал охотнику незаметно подошедшая белка. Стриго окинул её изучающим взором, но гончая на него не смотрела. Чуть сузив глаза, молча общалась с охотником. Движением губ, бровей. Шир сперва недоуменно нахмурился, не понимая, почему гончая отказывается от такого кандидата, после чего смирил долгим взглядом напрягшегося чужака и задумчиво потер подбородок. «Ты уверена?» «Если бы не была уверена, то спросила бы сама». Сухо отозвалась белка. «К тому же, если помнишь, у нас не принято принуждать». «В противном случае я бы нашла способ это исправить». Шир снова нахмурился. «Это правда. Ей не смог бы отказать ни один из новичков, если бы она воспользовалась силой, если бы взглянула в упор и позволила вдохнуть дурманящий аромат своей кожи, а потом задала тот же самый вопрос, который он только что озвучил Стригона». «Ладно», — вздохнул охотник, не скрывая разочарования. — А остальные? — Не сейчас. — Уходим завтра. гончая быстро кивнула. — Тора оставлю парней, а остальных поведём к золотым, как договаривались. Шир мгновенно посуровил. — Как думаешь идти? Ущелье, впаде на лысый холм? — Напрямую. Чуть качнула головой белка, сосредоточенно изучая горизонт. — За кордон выйдем возле зелёной реки. потом пробежимся по краю впадины, а за ней двинемся на восток. Я больше не хочу терять время». «В той стороне кордон стоит слишком близко», — осторожно напомнил охотник, бросив быстрый взгляд на её хмурое лицо. «Я знаю, но мы его не затронем». «А Алёшка?» «Ничего, постараемся никого не разбудить». Шир на мгновение задумался. «Это из-за чужаков?» «Тех, кто потревожил границу? Думаешь, они смогли пройти дальше?» Стригон насторожился. «О чем это он? Неужели кто-то из агинцев рискнул последовать за нами?» Терениэль мог бы решить свои проблемы раньше. Насупился Шир, приняв молчание Белки за согласие. «Не стоило тащить сюда такую прорву народа. Надеюсь, магов там больше не осталось?» нет Наконец ответила гончая. Но остался одор А ты наверняка помнишь, какой он настойчивый. Торкова копыта. Он тебя ранил? Нет, конечно. Просто навестил накануне, правдоподобно удивился и сделал вид, что заглянул на огонек совершенно случайно. А о стае, дескать, вообще впервые слышит. Шир брезгливо сморщился. «Урод!» «Какое то у него гнездо по счёту, второе, третье? Надо было ещё в прошлом году спалить этот гадюшник». «Рано!» — непреклонно ответил Белка. «Пусть сперва поработают и хорошенько пощиплют наших остроухих преследователей. А потом мы с тобой наведаемся на Большой Утёс и уменьшим их численность». «Ты следы где заметил?» «На западе», — пробурчал охотник. но хмеры потянулись немного севернее. Так что или ваши приятели резко свернули, или же там появился кто-то ещё. Сколько их? Не знаю, но если считать, скольких уничтожил Кордон, плюс Одер со своими ребятками поработал на славу, плюс полсотни точно мои. Думаю, где-то около сотни остроухих и ещё столько же агинцев осталось». устроиться из совета старейшин со своими охранными амулетами и возможно кое-какими артефактами времен Эзиара. иначе я просто не могу объяснить их живучесть полагаю сохранили в тайне от владык еще с эпохи расовых войн а значит мятеж все эти годы просто тлел пока не подвернулся случай раздуть искру Быть может, хранители об этом знали, да тоже помалкивали, чтобы иметь в рукаве лишний туз. Теперь уже не понять. В это время владыка эльфов вышел из подземелья, крепко держа за руку Чумазова, но совершенно счастливого Ториэля, и, расслышав последние слова белки, немедленно уточнил. «Чего не понять?» Гончая удивленно обернулась. При виде дымящейся одежды сына слегка нахмурилась, но почти сразу успокоилась. С Тором все было в полном порядке, а закоптился он лишь потому, что слишком рьяно начал учиться управлять огнем. Причем стоящий рядом с ним Терениэль выглядел не лучше. Его белые волосы рассыпались в беспорядке, левая щека была испачкана сажей, тонкая сорочка пропиталась дымом, голенища сапог съежились. Зато глаза горели ярко, победно, торжествующе. А на лице блуждала такая широкая улыбка, какую Стригон вообще ни разу не видел за несколько недель путей. Рядом с повелителем незримой тенью маячил Картис, которому тоже разрешили присутствовать при обучении юного наследника. И, конечно, желание. Его уже второй день нельзя было оторвать от маленького мага. «Так...» Протянула Белка, оглядев довольных сверхмеры эльфов и оценив их потрепанный вид. Только слепой не заметил бы следов, произошедшие в подземельях нешуточной битвы. «Чует мое сердце? После вас в зале стихии остались одни руины». «Как можно?» — притворно ужаснулся Ланиэль, старательно закрывая ладонью огромную прореху на рукаве. «Бел, ты из за кого нас принимаешь?» «За наглых, бессовестных и охочек до разрушения оккупантов, которых наш бедный лабиринт вынужден терпеть рядом с собой, и которые наверняка разнесли там половину перегородок только ради того, чтобы поупражняться в скорости плетения боевых заклятий». «Мы все убрали», — поспешил вмешаться Тириниэль, также старательно оттирая сажу с лица. «Правда, мам», — согласно закивал Тор, — «там все стало как раньше». «Ага», — глубокомысленно хмыкнула Гончия, — «из чего следует заключить, что вы разрушили там всё, до чего дотянулись?» Перворождённые, включая владыку Лаэрте, с переглянулись. «Ну, мы...» «Ладно, поджигатели неугомонные», — вздохнула Белка, обречённо махнув рукой. «Приведите себя в порядок, а потом перекусим». Не то Стригон скоро с голоду помрет, или чего доброго кору на деревьях начнет грызть, не дождавшись обеда. Вторым лакром становится не иначе. Впрочем, побратимов ведь подбирают по себе. Стригон предпочел сделать вид, что не услышал и не заметил повеселевших перворожденных. Он размышлял над причинами, по которым гончая не захотела видеть его среди охотников. Даже Ширу велела не вмешиваться. Ведь одно дело, когда отказался сам, и совсем другое, когда считают, что не подходишь. Недостаточно стойким оказался. А может, все дело в том, кто был его предком? Может, не все так хорошо, как она хотела показать? Интересно, где и как погиб Сара? Надо будет разузнать. Белка, словно почувствовав его порыв, поспешно отступила в сторону, а после, перекинувшись парой слов с подошедшими близнецами и обменявшись красноречивыми взглядами с Теренелем, и вовсе вернулась в подземелье. То ли пряталась от настойчивых расспросов, то ли не желала говорить на эту скользкую тему, а то ли действительно решила проверить, что там натворили остроухие маги. Шир какое-то время медлил, напряженно что-то обдумывая, но потом махнул рукой и пошел следом. Так уверенно и быстро, что стало сразу понятно, в недрах лабиринта он бывал не раз. Миновал разинутую драконию пасть, покосился на гигантские изумруды и углубился в переплетение каменных коридоров, твердо собираясь продолжить неоконченный разговор. Владыка Лаэрта вопросительно приподнял брови, молча интересуясь, за что смертному предоставлены такие привилегии. Но крест с Тосом только пожали плечами и отвернулись, занявшись более важными делами. В четыре руки сняли с едва теплившегося огня шест с зажарившимся до хрустящей корочки кабаном и, поднатужившись, поволокли его к столу. Наступало время обеда. «Биэл!» — осторожно позвал Шир, оказавшись у знакомой двери, высокой, выточенной из черного палисандра и украшенной затейливой резьбой, которую хозяин когда-то нанес собственноручно. Изнутри послышался тихий вздох. «Погоди, я сейчас...» Через несколько мгновений дверь открылась, и на пороге возникла закутанная в простыню гончая. Какая-то маленькая, слабая и очень-очень печальная. Только самые близкие люди видели ее настоящей. Правда, нечасто и недолго, потому что она не любила выглядеть беззащитной. Вот и сейчас попыталась это скрыть, Но тоска в её глазах была слишком велика, чтобы внимательный взгляд этого не заметил. А чуть покрасневшие веки и припухшие губы говорили сами за себя. Шир, видевший её и в гораздо более расстроенных чувствах, беспокойно дёрнулся. «Бел, ты чего? Переживаешь?» «Как всегда. Хочешь зайти?» — отвернулась Белка, стряхивая непрошенное отчаяние. Охотник кивнул, и она, отступив от двери, отошла в мягкий полумрак, в котором были не так заметны мокрые дорожки на ее щеках и до крови искусанные губы. Внутри царила тишина. Комната не была роскошной и не поражала богатым убранством. Белка никогда не любила излишеств, да и таран тоже, хотя для наследника Изиара это было по меньшей мере странно. Кичливой роскоши он всегда предпочитал сдержанную красоту простых форм. Обилие золота не уважал, а изысканные предметы интерьера с легкостью променял на природную чистоту и живые стены из благородного палисандра. И это чувствовалось даже здесь, в самом сердце древнего лабиринта, сохранившего в глубине своих недр частичку истинного темного леса, ради того, чтобы хозяин чувствовал себя как дома. Из мебели тут присутствовали лишь два уютных кресла, зеркало и маленький столик, созданный скорее для красоты, нежели для выполнения за ним какой-то работы. Под ногами шелестел густой ворс травяного ковра. Покрытые нежной листвой стены радовали глаз. Под потолком тускло горели несколько магических светильников. но света в комнате хватало для того, чтобы чувствительные глаза Шира различали даже мельчайшие детали. Наскоро оглядевшись и поняв, что за прошедший месяц тут ничего не изменилось, он решительно придвинул к себе одно из кресел и осторожно присел на подлокотник, не переставая изучать гордо выпрямленную спину гончей, ее тонкие руки, на которых виднелась сложная вязь эльфийских узоров, маленькие стопы, и смутно угадывающийся под простынёй силуэт. Но особенно её изящные кисти, на одной из которых тускло светился родовой перстень. Золотой дракон уже давно не казался живым. Его глаза поблёкли, изумруд в зубах потемнел, а чешуя перестала радовать своими радужными переливами. Белка не заметила этого взгляда. стой перед большим зеркалом, тихонько массировала виски, пытаясь унять немилосердную боль, которая в последние годы стала тревожить её всё чаще. «Ты расстроилась из-за полукровки?» Наконец нарушил тягостное молчание охотник. «При тут это?» «Мне показалось, ты не просто так его привела. Он мог бы стать нам ровней». «Мог бы», — призналась Гунча, отнимая руки от лица. «Стригон — отличный воин с превосходным чутьем. Его даже братство не сумело испортить. Ты ведь знаешь мое отношение к наемникам. Но я отчего-то рада, что он отказался». Шир удивленно привстал «Почему?» «В первую очередь, я не хочу, чтобы он повторил судьбу своего далекого предка». «Ты коснулась его?» «Три дня назад. Иначе он бы не выжил». Охотник многозначительно присвистнул. «Надеюсь, он не помнит, что произошло». «Нет», — покачала головой Белка. «Парни, конечно, рассказали, однако самого главного они пока не осознают, а ему я велела забыть. Но ты же знаешь, я не маг, поэтому не могу ничего гарантировать. Любая встряска — и это выплывет наружу». Охотник нахмурился. — Я понял. Ему лучше быть от тебя подальше. — Точно, — вздохнула она. — Если бы здесь находился Таран, он смог бы помочь. Если бы Стригон был чистокровным человеком, у него тоже появился бы шанс, а так... Боюсь, это слишком опасно. — А руны? — задумчиво уточнил Шир. — Или магия эльфов? «Что, если попробовать поступить с ним, как с нами?» Белка с сожалением покачала головой. «На нём уже горят руны подчинения. Не такие, как на мне, конечно, но они не позволят нанести на его кожу ни одной, даже самой крохотной метки. Ни гноми, ни эльфийской, ни какой-либо другой. Они слишком непримиримы и наносятся в самом конце, потому что отторгают любое иное вмешательство. Это в лучшем случае». а в худшем — убивают носителя. Таларан в своё время именно на этом обжёгся и целых триста лет не мог создать правильную комбинацию. А со Стригоном я не хочу рисковать. Вот оно что! — Но ты же не для этого сюда пришёл, — вдруг спросила она, изучая старого друга. — Не для того, чтобы оспаривать мои решения? — Нет, Белл. Криво улыбнулся Шир. «Но сегодня ко мне подошел Тор и спросил, почему он чувствует в этом лесу каждое существо, которое там живет, а вот отца не видит». Белка словно окаменела. Он сказал, «Все в мире имеет свой цвет. Все в нем цветет, радуется и живет, как единое существо». Сказал, что хорошо слышит лес, слышит голос лабиринта, и точно знает, что происходит в округе. Он также спросил меня, кто те люди, от которых вы скрывались по пути сюда. Почему некоторых из них ты убила? Почему привела с собой незнакомцев, каждому из которых есть что от нас скрывать? И почему он смотрит на них глазами своего леса? А отца за одиннадцать лет так ни разу и не увидел. «Боже!» Сдавленно прошептала белка, стремительно бледнее. «Они сливаются слишком быстро!» Шир с сочувствием кивнул. «Всего месяц назад Тор этого не умел. Скоро он сможет дотянуться до самого хребта, а когда поймет, что Тарана нет даже там...» «Ты должна сказать ему правду», — прошептал охотник. «Тор сильный мальчик, он поймет». «Нет. Он первым делом попробует вернуть Тарана, понимаешь? Тоже сунется в этот проклятый портал и сгинет. Тор слишком упрям. Все они слишком упрямы. Боже, как мне уберечь его от беды?» «Может, не все так плохо? Может быть, с Тараном все в порядке, просто он задержался или был ранен, а теперь выздоравливает?» «Издеваешься?» Зло покосилась гонча и подняла левую руку с родовым перстнем. «Он гаснет, шир! С каждым годом тускнеет все сильнее, будто таран надвое разрывается между нашими мирами, будто он умирает там каждый день, а я ничем не могу помочь. Мне из-за своей магии нельзя даже подойти к порталу, иначе он закроется, а новый мы уже не сумеем открыть. Никто не знает координат, кроме тарана Тир уже все средства испробовали, чтобы его вернуть. Тебр со дня открытия портала сам не свой ходит. Из-за портала они сейчас вполовину слабее, чем всегда. Держат его открытым день и ночь, подпитывают, не жалея себя. И я не могу их просить помочь чем-то еще, потому что это... Торков портал горит только за счет их жизненных сил. Эта дрянь высасывает жизнь из моих детей, год за годом пожирает их души заживо и позволить чтобы еще и Тор...» У Белки вдруг сорвался голос. «Не могу», — прошептала она. «Больше я такого не выдержу. Если у Тили не получится, не знаю, что тогда будет». — А может, оно того не стоило? — тихо спросил Шир в оглушительной тишине и гончая сжала челюсти. — Может, надо было оставить как есть и не вмешиваться в законы природы? — Не знаю. Теперь я уже ни в чем не уверена. — Ты тоже угасаешь, бел прерывисто вздохнул охотник, стараясь не смотреть на ее лицо. — Теренель прав. «Без Тарана ты гаснешь, как свеча на ветру. Если он не вернётся в ближайшее время, Хмера поглотит тебя. Ты и сама это чувствуешь. Теперь ни дня не проходит без боли, верно? А если это всё-таки случится...» «Тогда ты сделаешь то, что должен». Внезапно её голос похолодел. «Все вы мне поклялись на крови». «Да», — хрипло подтвердил шир Мы помним. Вся стая готова прийти на помощь. Гончая снова потерла нещадно ноющие виски. Мне надо поговорить с Тором. Все ему объяснить и сказать, что я снова ухожу. Он расстроится. Чем быстрее мы проверим идею Тиля, тем больше шансов узнать, что случилось с Тароном на самом деле. Если он жив, мы его найдем. Если же нет... Белка прикусила губу. «Значит, хотя бы отыщем тело. И тогда будет нечего бояться, что лабиринт нашел себе нового хозяина. Предупреди Креса и Тосса, пусть глаз Стора не сводит. Схишь, я, пожалуй, поговорю сама. А ты собирайся, завтра с рассветом выходим». «И все-таки ты уверена, что не хочешь ему рассказать?» «Когда вернемся, тогда и расскажу». Пусть всё определится до конца. Тогда он хотя бы будет знать, что ждать отца больше не надо. «Хорошо», — со вздохом поднялся охотник. «Ты как, справишься? Может, тебе папоротник принести? У меня ещё есть небольшой запасец». Белка покачала головой. «Стараюсь обходиться своими силами. Если станет невмоготу, тогда и возьму. Но всё равно спасибо». Шир кивнул и, подавив новый вздох, ушел. Правда, на самом пороге не удержался и все-таки обернулся. Белка сидела в кресле, глядя прямо перед собой. Все такая же беззащитная, подавленная, отчаявшаяся вернуть любимого мужа, упорно сопротивляющаяся страшной правде и сильно ослабевшая за эти двенадцать лет. Однако даже сейчас, Она все еще была невероятна, неистова, просто безумно красива. И этого даже он, устойчивый к ее смертоносным рунам, не мог не замечать.